Себастьян сузил глаза, размышляя над искренностью юноши и словно пытаясь уловить мириады смыслов за кратким ответом Клайма. Затем удовлетворенно кивнул. «Из твоего ответа я понял, чему тебя обучить». Он остановил Клайма, что пытался выразить свою признательность. «Однако мне жаль это говорить, но у тебя нет таланта. Тренировка, которую ты желаешь, занимает некоторое время» которого у меня нет. Поэтому я хочу обучить тебя тому, что покажет быстрые результаты. Однако, тренировка будет очень суровой». Клайм громко сглотнул. Болезка в глазах Себастьяна заставила его дрогнуть. Он не ответил, потому что ощутил мощь в тех глазах. «Просто невозможно, чтобы такая сила существовала. Она превосходит даже силу Газефа». «Скажу честно». «Ты можешь умереть. Это не шутка». Шестое чувство говорило, что это серьезно. Впрочем, юноше было плевать на свою жизнь. Однако лишь в том случае, если умрет за Реннер. Он не хотел умирать из-за своего эгоизма. Не то чтобы он испугался. Нет, наверное, он и впрямь испугался. Клайм снова проглотил слюну, продолжая колебаться. Переулок заполнила тишина. Стало так тихо, что слышался далекий шум городских улиц. Выживешь ли ты, зависит от тебя. Если у тебя есть что-то дорогое, причина цепляться за жизнь, то все будет в порядке. Он собирается научить его не боевым искусствам. Хотя такой вопрос и появился в голове, это не насущная проблема. Поняв, что слова Себастьяна значат, юноша принял их и ответил. «Я готов! Позаботьтесь обо мне!» «Значит, уверен, что не умрёшь?» Клайм покачал головой. Дело было не в этом. Просто в душе он всегда нёс с собой причину цепляться за жизнь. Даже если придётся ползти по полу. Заглянув в глаза, Себастьян кивнул. Словно прочёл в них, что творилось у Клайма в душе. «Хорошо. Тогда я начну обучение прямо здесь». А «Здесь?» Да, это займет всего пару минут. Пожалуйста, подними меч. Что он собирается делать? С тревогой к неизвестному и слабым проблеском надежды и любопытства Клайм взялся за меч. В узком переулке раздался щелчок. Юноша извлек меч из ножен. Себастьян молча смотрел, как Клайм встает в боевую стойку. Тогда я начну. Сосредоточься. И в следующее мгновение из Себастьяна словно во все стороны полетели ледяные клинки. Клайм больше не мог говорить. Вокруг дворецкого закружился вихрь из жажды крови. На юношу мгновенно волной навалилась настолько плотная энергия, что ее цвет был виден невооруженным глазом. Казалось, сердце сейчас разорвется. Душа словно кричала. Этот звук исходил будто бы и возле него, но в то же время и где-то далеко, а может, из его собственного рта. Охваченный черным потоком жажды крови, Клайм ощутил, как сознание белеет. Страх оказался таким большим, что разум решил отключиться, чтобы его не чувствовать. «И это все, на что способен мужчина? Это только разогрев». В ужасающем сознании разочарованный голос Себастьяна слышался особенно громко. Смысл этих слов глубоко укоренился в разуме Клайма, глубже любого клинка. Этого оказалось достаточно, чтобы хоть на краткий миг забыть об ужасе, навалившемся на него спереди. Стук. Его сердце застучало громче. Клайм силой выдохнул. Глаза намокли от слез, но, несмотря на желание убежать от страха, он терпел. Державшие меч руки дрожали, а кончик клинка колебался, как будто сошёл с ума. От дрожи во всём теле грохотала кольчуга. Однако Клайм стиснул стучащие зубы и попытался вытерпеть жажду крови Себастьяна. Оценив неприглядность картины и усмехнувшись, Дворецкий начал сжимать в кулак правую руку прямо перед глазами Клайма. Через пару мгновений кулак был завершён. Рука медленно пошла назад словно натягивая тетиву лука со стрелой. Даже дрожа, Клайм осознавал, что сейчас произойдёт, и помотал головой из стороны в сторону. Разумеется, его сигнал не дошёл до Себастьяна. «Тогда умри!» Будто спущенная с тетивы стрела, кулак Дворецкого со свистом полетел на него. Смерть будет мгновенной. Клайм это осознал, и время замедлилось. Казалось, словно на него с невероятной скоростью летит гигантский железный шар. Разум заполнился образом полной абсолютной смерти. Даже подними он меч, и используя его в качестве щита, от удара тот просто разлетится. Да и он не мог двинуться. Из-за невероятной тревоги тело окоченело. От смерти, что перед глазами, спастись невозможно. Клайм сдался судьбе но в то же время рассердился на себя. Раз не удалось отдать жизнь за Реннер, следовало умереть ещё тогда. Ему было бы лучше умереть в одиночку, дрожа под холодным дождём. Он увидел прекрасное лицо Реннер. Говорят, что на пороге смерти перед глазами проносится вся жизнь. Это мозг ищет в воспоминаниях способ спастись от незавидной судьбы. Тем не менее, ему показалось несколько забавным, что в конце он увидел улыбку любимой и уважаемой госпожи. Верно, Клайм увидел улыбку Реннер. Когда маленькая Реннер спасла его, она не улыбалась. Когда же она начала? Он не мог сказать. Однако он со смущением вспомнил, как видел ее улыбку. Если она узнает о смерти Клайма, эта улыбка исчезнет? Как солнце, которое закрыли тучи. «Не смешите меня!» Гнев пророс из самих глубин души. Она спасла жизнь, которую выбросили на обочину дороги. Значит, эта жизнь принадлежит не ему. Это тело для Реннер. Чтобы дать ей хоть капельку счастья, должен быть способ выбраться отсюда. Возникшие сильные эмоции разорвали цепи страха. Руки задвигались, ноги тоже. Глаза, что уже было зажмурились, широко открылись. Он отчаянно попытался невооружённым глазом заметить движущийся в его сторону сверхскоростной кулак. Чувства работали на пределе, он даже видел вибрации воздуха. Во время сильной опасности, например при пожаре, люди могут показать нечеловеческую силу. Мозг отключает предохранитель мускулов и позволяет совершить невозможное. Выделяется куча химических веществ, и разум сосредотачивается исключительно на выживании. Он быстро обрабатывает большие объёмы данных и выбирает наиболее оптимальные действия. В этом мгновение Клайм шагнул в мир первоклассных бойцов. Однако скорость атаки Себастьяна превосходила даже это. Может быть уже слишком поздно. На уклонение не хватит времени. Тем не менее нужно двигаться, нельзя сдаваться. В этом сильно сжатом времени его собственные движения оказались медленнее, чем у черепахи. Но несмотря на это, Клайм отчаянно двигался. И бум! С рёвом кулак Себастьяна прошёл мимо лица юноши. Ветер от удара сорвал несколько прядей с его головы. Затем послышался спокойный голос. «Поздравляю. Что ты чувствуешь, преодолев страх смерти?» Не в силах понять, что тот говорит. Клайм глупо на него уставился. Что ты чувствовал перед лицом смерти? И что чувствовал, преодолев ее? Клайм тяжело задышал и растерялся. Его лицо выглядело так, словно у него не все дома. Кровожадность бесследно исчезла. Лишь сейчас до него дошли слова Дворецкого. Он смог расслабиться и рухнул на землю, словно марионетка которые отрезали нити, как будто та кровожадность и держала его на ногах. Стоя на руках и коленях, он втягивал в легкий свежий воздух. К счастью, ты не умер от шока. Времена метила так сильно верят в неизбежность смерти, что теряет способность поддерживать жизнь. Клайм все еще чувствовал горечь в горле. Должно быть, смерть именно такая на вкус, подумал он. «Если я повторю это несколько раз, ты сможешь преодолеть большинство страхов. Но будь осторожен. Инстинкт выживания срабатывает именно благодаря страху. Если он полностью исчезнет, ты не сможешь распознать самые очевидные опасности. Ты должен уметь их различать». «Может быть, я груб. Но, господин Сабас, что вы?» «Что ты имеешь в виду?» «На такую жажду крови обычный человек не способен. Кто же?» «Пока я всего лишь старик, уверенный в своих силах». Халаим не мог отвести глаз от улыбки Себастьяна. И хотя она казалась искренней, это была грозная улыбка невероятно сильного человека. Может быть, он даже сильнее Газефа, сильнейшего среди воинов ближайших стран. Клайм решил, что этим удовлетворил своё любопытство. Он понял, что из дальнейших расспросов не выйдет ничего хорошего. Но ему всё равно не давал покоя вопрос, кто же на самом деле этот старик по имени Себас. Юноше даже пришла мысль, что это один из 13 героев. «Тогда давай попробуем сно». «Подождите! У меня есть вопрос!» Сзади раздался испуганный мужской голос, прерывавший дворецкого».